Глава шестая. Маковка мира. Первое, что сделала Густо, оказавшись в Чикташе, это глубоко-глубоко вдохнуло. Как будто много дней грудь была стиснута, и теперь наступила свобода. Город излучал мир и покой. Кругом громоздились старинного вида дома, и домики с высокими изогнутыми крышами. Все кругом было сизым. Стены, мощенные тротуары, арки и переходы, каменные берега реки. Густо с любопытством изучала жителей, спешивших с утра по своим делам. Пустельга успела рассказать ей, что люди Чикташа пришли сюда из разных слоев тысячи лет назад. Наш мир тогда только начал делиться, и жить можно было где угодно. Большинство работали в дорожной или почтовой службах Междумирья. Кто-то обеспечивал порядок в городе и на слоях, некоторые трудились в конторах. Чектаж располагался на стыке всех слоев. Иногда части мира смешивались здесь, и в городе появлялись неожиданные вещи и люди. Из-за этого... Порой улицы менялись местами. Поворот вёл в разные стороны по и нечётным дням. А из подвалов приходилось долго спускаться на чердаки. Густо вертело головой. Матиуш и ещё один работник ДСМ несли на носилках Нилая. Их высадили на промежуточной станции, откуда было рукой подать до города. Пересекли луг, потом рощу, И наконец вошли в Чикташ. А нам точно сюда, грустно сказал напарник Матиуша. Все рассмеялись, одна густо удивленно посмотрела на спутников. Тут сколько ни иди, Чикташа не миновать, объяснила пустельга. У города нет своего слоя, только по кусочку от каждого. И в какую сторону не пойдешь, все равно, рано или поздно окажешься в Чикташе. А чтобы попасть на другой слой. Нужно использовать пути ДСМ или знать кое-какие хитрости. Главное, не соваться к югу. Там за горами такое. Постоянно байки рассказывают, будто бы там из мира вырван кусок и... И... Любопытство оживило Густу. Там нет ничего. Самое опасное место. Никто не говорит про обрыв, так его называют. И ходить к нему запрещено. Можно погибнуть? Хуже ответила пустельга. В городе они свернули во двор синего кирпичного дома и поднялись по деревянным ступенькам. Не успели постучать, на крыльцо вышла пожилая женщина, широкоскулая, с прищуренными ласковыми глазами, седые косы спрятаны под платок. прыгался! глубоким грудным голосом сказала она. Нелая внесли в дом и положили на плюшевый бордовый диван. Бабушка захлопотала вокруг внука. Сорвала пучки трав, висевшие над очагом, бросила в ступку и принялась толочь. Время от времени подбегала к Нилаю и, низко склонившись над ним, слушала слабый стук сердца и качала головой. Пустельга и Матиуш побежали домой, а Густо так и стояла у порога, не зная, что делать. «Будем обедать!» Без всяких расспросов сказала бабушка, заварив что-то в медном чайничке. «Мой фирменный ячменный суп. Милушка его обожает». «Думаете, он поправится?» Не удержалась густо. Хворю у него не нашинская. Я бы на поклон главной Найс ходила, Да говорят, она на большой путь вышла. Раньше осени ее не ждут. А кто же еще скажет, что с внучком моим? Я знаю, что с ним. Поэтому мы здесь». От вас зависит, спасем мы его или нет. Густи было безразлично, как звучат ее слова. Дерзко, мой ну пусть. Взрослые давно должны были позаботиться о тех, кто попал на другой слой по ошибке. Об этом должны были знать в городе, где половина жителей шатается по слоям, как по соседним улицам. Бабушка Нилая накрыла на стол и кивнула Густи. Та вспомнила, что после тостов ничего не ела и уговаривать себя не заставила, села за стол напротив хозяйки. Густо вдыхала запах супа, мяла в пальцах кусочки ароматного домашнего хлеба и изучала свое кривое отражение в начищенном чайнике. Говорила быстро, как горох, рассыпая короткие слова. Пожилая женщина кивала и повторяла. — Так, так. Внезапно она перебила густо. «Принеси-ка из его комнаты сундучок на красных ножках. У тебя ноги резвые. Куда быстрее моего управишься? Наверху, под самой крышей. Вон лестница». Девушка отставила пустую миску. После еды внутри разлилось спокойствие. Она поспешила выполнить просьбу. Чуть не споткнулась от тканную дорожку, взялась за перила. Темные ступеньки круто убегали вверх на три этажа, и густо запыхалась, пока добралась до мансарды. Вошла в комнату Нилая, осторожно огляделась. Узкая кровать у стены была накрыта зеленым пледом. На тумбочке лежали раскрытый блокнот с фазами Луны, календарик, флакон с рубиновыми каплями и ножичек с костяной ручкой. На стене висела карта мира в форме луковицы — а в углу валялись форменные черные сапоги. Густо подошла к единственному окну шестиугольному. За ним громоздились шпили и крышечек Таша. Чуть выше голубела полоска неба. Густо машинально взяла с подоконника деревянную игрушку-шаропалочку и повертела ее в пальцах. Вздрогнула, когда за спиной раздалось шипение, потом свист — И спустя мгновение ясный голос Диктора произнес Уфимское время 6 часов. Новости за сегодня. Голос замолк, и вместо него запела девушка. Слов было не разобрать, но мелодия завораживала. Дослушать густо не смогла. Радио вновь сменило волну и начало передавать новости неизвестного ретрохальма. Густо тряхнула головой и выкрутила переключатель приемника. Сундучок нашелся за дверью и оказался довольно тяжелым. Девушка бережно отнесла его вниз. «Я ему не родная бабушка», — объявила хозяйка дома, наливая гостье чаю. «Я его нашла». Девушка кивнула. Об этом она уже догадывалась. «У нас тут урман есть, лес то есть. Там всякое бывает» без нужды туда никто не суется а мне как то пришлось пойти и нашла там я мальчонку лет двух трех замерзшего голодного по нашему не гугу откуда взялся объяснить не может водила я его и туда и сюда да так он у меня и остался а вещи что при нем были я в сундучок спрятала кто же кроме руха знает где его родители густо бережно достала из сундучка крохотную серую рубашечку и черные тапочки. Такие где угодно можно встретить, хоть в машинорина хоть у Длинношеев. «А сам он искал родных?» — спросила Густо. «А то ж. Сначала с разными путешественниками да с разговаривал, выведывал у них про разные слои. Потом в междумерники подался. Все хотел ниточку какую разыскать. Да куда уж!» «Иголку в стоге сена не сыщешь. Коли хочешь помочь, девушка, сдается мне, к командору идти надо. Ты переведи духта, а потом и иди. У меня ведь окромя лужки, никого и нет. Куда я без него?» Густо с наслаждением помылась в старенькой ванной с дребезжащими трубами и большим окном занавешенным куском цветастого ситца. Все вокруг было уставлено горшками с цветами, поэтому казалось, что душ принимаешь в теплице. Девушка порадовалась, что захватила старый спортивный костюм. Бабушка нелая забрала джинсы на стирку. Натянув его, на удачу спрятала в карман лушу. Густо с удовольствием отдохнула бы еще, но необходимо было как можно скорее связаться с мамой, и тревога заняла и росла. «Тут недалеко, милочка», — объяснила бабушка. Все время налево, а потом у большого фонтана в пятый проулок справа. Ни за что не ошибешься. а мне уходить нельзя. Вдруг он проснется. Густо посмотрела на Нилая. «Потерпи немного, я быстро!» — шепнула она и вышла за порог. Чекташ обнял девушку мятным приятным воздухом и синевой крыш и стен. Мимо прошли ровесницы Густы, с любопытством оглядели ее костюм и хихикая скрылись за углом. Густо пожала плечами. Она сюда не модничать приехала. Что там говорила бабушка? Налево, налево, и еще раз налево. Густо никогда прежде не покидала синих топий дольше, чем на два дня, и не думала, что почти незнакомый город может показаться, если не близким другом, то хорошим приятелем. Здесь никто ни с кем не воюет, интуитивно поняла Густо. «И жителям есть за что бороться сообща». К своему удивлению, она не заплутала. Большой фонтан, где группа каменных мальчишек дула в дудочке, из которых вырывались струйки воды, проглядеть было сложно. Дальше считала повороты. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. В глубине проулка Высилось громоздкое серое здание с массивным крыльцом. На эмблеме сверху красовалась крупная, простреленная на вылет спираль. Чуть пониже белел эмалированный конвертик с похожей спиралью. Дорожная и почтовая службы Междумирья располагались по одному адресу. Густо робко вошла в высокие двери и растерялась от веселого шума и суматохи. Ее чуть не сбила с ног толпа смеющихся розовых крокодилов во фраках. Следом тяжело прошагал здоровяк в чудовищном полосатом костюме. «Густо!» — по коридору к ней спешила Карла. Девушка так обрадовалась, что расцеловала жабу и вцепилась в ее пеструю блузку. «Полегче, полегче!» — рассмеялась Карла. «А где не лай? Я попоздоровалась пока здесь». Забежала вот поставить подписи. Улыбка исчезла с приветливой жабьей морды. Карла внимательно выслушала рассказ Густы, заторопилась. Я сама проведу тебя. Он не любит разговаривать при посторонних, поэтому у него куча секретарей в фойе, а кабинет отдельно. Идем. А как он выглядит?» Полюбопытствовала Густа. «А когда как?» — отмахнулась жаба. Пока они поднимались по лестницам, Меняли пролеты и этажи, минуя переходы, арки и мостки. Густо пыталась представить главу дорожной службы. Может, это гигантский сом или говорящий портфель? «Срочность степени три. Важно, сказала Карла девицам синхронно стучащим по клавишам печатных машинок. Под мою ответственность. Иди. Она подтолкнула Густу к расписным полукруглым дверям. Девушка не без страха вошла в кабинет загадочного командора. Просторная комната с распахнутыми окнами была наполнена светом и едва слышно шуршала. Кругом на полках, столах, подоконниках стояли модели кораблей, их паруса шелестели от сквозняка. На стене висела знакомая карта мира в форме луковицы рядом на полке сидел похожий на лушу тряпичный заяц девушка хитро ему подмигнула слева от двери стоял на массивной ножке здоровый звездный глобус густо не удержалась, крутанула его кончиком пальца шар завертелся со страшным скрипом и она отскочила в сторону хорошо что большое кожаное кресло в углу пустовало перед ним на столе Лежало перо, а чернильница была открыта. Густо решила, что командор вышел на минутку, и не ошиблась. Дверь скрипнула, и показался ворох бумаг. «С дороги!» — сказал веселый, окающий голос. Вошедший свалил всю кипу прямо на пол возле глобуса и повернулся к гости. «Слава богу, не сом!» — подумала Густо, и протянула руку в ответ на приветствие командора. Мужчина средних лет, высокий и грузный, был под стать своему большому кабинету и всем вещам в нем. Голубые глаза лучились теплом, тронутые сединой волосы зачесаны назад. «Чем могу помочь?» — вежливо спросил командор. «Вы по поводу стажёрства?» Густо открыла было рот, Но тут ее взгляд упал на пучок проводов, торчащих из стены. И, поняв, что рассказывать будет долго, а с важным делом надо покончить поскорее, густо ляпнула. «Можно позвонить?» Начальник дорожной службы заметно удивился, но взял себя в руки и жестом пригласил странную девушку к столу. «Прошу!» Густо поспешно выудила из кармана олимпийки смартфон и воткнула подходящий провод. Экран зажегся, замигал значок связи. «Мама, это я, привет!» Девушка старалась не смотреть в глаза командору. Тот внимательно наблюдал, как густо беззаботно щебетала о вкусных пирогах Римы Валерьевны и прогулках с Джимом. «Вижу, дело серьезное. нахмурился командор, когда густо закончила разговор. «Просто так мамам не врут!» Девушка проследила за его взглядом. На стене висел черно-белый портрет подростка и темноволосой женщины в кофточке в мелкий горошек. Не лай, э, тут густо поняла, что он не знает фамилии друга. Стажер дорожной службы в большой беде. Он, он умирает. Я знаю, неожиданно ответил Командор. Вид у него стал утомленный, плечи поникли. Мы делаем все от нас, зависящая девочка. Можешь доверить эту делу нам. Но как? Сама для себя неожиданно повысила голос Густа. Столько лет вы знали и... И столько же лет искали. Мы не в курсе, откуда он к нам пришел. У мира семь слоев, каждый из которых угромен до невозможности. Но времени осталось мало. Густа опустила голову, потом встрепенулась. Я не верю, что вся мощь Чикташа не способна спасти одного мальчика. Есть ведь способы!» Она чуть не проговорилась о том, что они с Нилаем собирались сделать. «Подвергнуть весь мир риску. Никто не знает, что будет, если Рух не получит свои кристаллы и донесет ли их иная, если вдруг вспомнит свое имя. Он умирает», — повторила Густо. На нее нашла страшная злость, а швыряться вещами захотелось. Чуть не пнув звездный глобус, густо-быстро попрощалась и вышла. Все как всегда, одни правильные слова и никакого дела. Взрослые во всех мирах одинаковы. Она выскочила из здания дорожной службы Междумирья, даже ни разу не перепутав переходы и лесенки. Спустилась с высокого крыльца, Сердито зашагала влево. «У них было столько лет! Нет, они просто не хотели ничего делать!» Командор заговорил ей зубы и только. «Ладно он, но Матиуш, пустельга, Неужели они действительно ничего не знали? Или не хотели знать?» «Ну ничего!» — проворчала себе под нос густо. «Даже если кругом одни предатели, я придумаю, как спасти Нилая!» Тени крыш падали на тротуары и мостовые смешными спиралями. Тут и там, на узких улочках, темнели полуподвальные магазины, лотки со свежей зеленью и столики кафе. Остается только одно. Густо замерла, пораженная простой мыслью. Без Нилая найти иную невозможно. Значит, надо заставить помочь кого-то другого? Придется просить Инаю сразу за двоих. Что ей стоит пощадить людей, которых она густо любит? Стоп, что? Она покраснела, будто ее уличили в чем-то тайном. Потом тряхнула головой. Ну и что? Братьев тоже любит? Еще как? Одноклассница рассказывала, что у нее лучший в мире брат. А чем не лай хуже? Даже лучше и намного. Прежнее имя Инаи записано на ожерелье памяти. Оно же хранит собранную в кристаллы информацию и необходимую руху, чтобы балансировать мир, как часы. Так объяснил Нилай. Судя по его путанным рассказам, он сам не знал точно, кто такой рух, и густо побаивалась непонятного существа, наделенного большой властью. Она брела по улочкам Чикташа цепляя взглядом предметы. Полосатый зонтик, смешные оранжевые ботинки старика, капающие мороженое в руках малыша, такса в розовом ошейнике, тачка с грушами, белая кошка. Девушка окаменела внутри, но продолжала шагать, как ни в чем не бывало. За поворотом показалась еще одна серебристая кошка. Потом еще... Густо ускорила шаг, впервые осознанно гляделась вокруг и поняла, что заблудилась. Впереди показались ворота с яркой вывеской. За ними гудела толпа и стояли ряды торговых палаток. Густо направилась туда, пытаясь затеряться среди жителей Чекташа. Кошки, будто рой пчел, ринулись за ней. «Сорочки в рассрочку!» — гаркнул над духом коренастый торговец с шикарными рыжими бакенбардами. «Лучшие носовые платки!» Густо виновато улыбнулась и, проскочив под его локтем, побежала дальше. Всюду она натыкалась на внимательный кошачий взгляд или пышный белый хвост, сворачивала в новый ряд, ныряла в толпу у прилавка. И когда ей показалось, что хранители ключей заполонили все вокруг, в панике бросилась к дверям ближайшего магазинчика. Мягко звякнул колокольчик. Тишина окутала Густу, в прохладном воздухе витал запах корицы. Тут она с ужасом поняла, что окружена. Кошки, кошки, кошки! Не сразу осознала, что это статуэтки и фигурки. Кошки фарфоровые, меховые, тканевые. На тарелках, календарях и открытках. Из темного угла магазинчика вышла черноволосая девушка со стрижкой коры и внимательными продолковатыми глазами. — Чем мы можем вам помочь? — звонко спросила она. Густа оглянулась на стеклянную дверь, и хозяйка магазина ее поняла. Сюда! Показала она на пустой угол между большими, в половину человеческого роста, фигурками кошек. Быстрее! раздался голос из другого угла. Густа увидела точно такую же девушку и поняла, что попалась. Это сообщница хранителей. Сейчас ее разорвут на кусочки. Ну уже! нетерпеливо воскликнули двойняшки хором. «Стань кошкой!» Была не была. Густо бухнулась на колени, ткнулась лбом в начищенный деревянный пол и замерла. «Не забудь отрастить ушки!» сказали хозяйки сувенирной лавки. Густо зажмурилась и изо всех сил представила себя кошкой. Она стоит здесь месяцами и пялится в витрину, день за днем, покрывается пылью, греется в солнечных лучах. Руки и ноги совсем затекли, и она вдруг ощутила, что вся покрылась белым фарфором. Звякнул дверной колокольчик. Стая хранителей ворвалась в магазин, утробно урча и размахивая распушенными хвостами. Хозяйки сложили ладони у груди и одновременно поклонились, но не проронили ни слова. Белые кошки прошлись между статуэтками, дерзко смахивая их на пол, принюхиваясь и фыркая. А густо думала только об одном — «Я кошка, кошка, кошка». Один раз хранительница коснулась ее усами, и псевдокошка чуть не заорала от ужаса. А потом все кончилось. Дверь снова хлопнула, и магазин опустел. Густо бессильно распласталась по полу, растеклась лужицей. Мы не выдаем путников. Над ней стояла одна из двойняшек. Меня зовут Мэй, а это моя сестра Вэй. Но тебе придется все нам рассказать. Преступников мы не укрываем. Густо села, благодарно пожала руки девушкам. Я пытаюсь спасти папу и лучшего друга. Они умирают, а эти прицепились. Мэй и Вэй одновременно хихикнули. Это серьезно. Сходи к отшельнику. Он один не боится кошек. Точнее, хранители сами его опасаются, а мы не знаем, откуда он явился. Заодно передай ему от нас записку. Он собирает для нас акелиты в Урмане. Нам нужна новая партия. Густо кивнула, сложила бумажку и спрятала поглубже в карман. Выслушала описание дороги к отшельнику. «Вы спасли меня!» «Я никогда этого не забуду!» «Кто знает, может, свидимся?» — хором сказали сестры. «Уходи через заднюю дверь, на всякий случай!» Снова оказавшись на улице, Густо беспокойно огляделась. Она попала на узкую улочку, где штабелями хранились товары с рынка и стояли мусорные контейнеры. Через несколько минут выбралась в широкий проулок где решила у первого встречного спросить про здание дорожной службы между Междумирья. Оттуда до дома Нилая пройти было несложно. Едва она заметила человеческую фигуру, сердце ее подпрыгнуло от радости и тут же упало. Первый встречный показался со спины похож на Нилая. Такой же комбинезон ДСМ, такие же каштановые волосы, такой же высокий рост, Но незнакомец был куда плотнее и старше. Когда он повернулся, густо увидела в его глазах интерес и поежилась. Что-то напугало ее, и девушка поспешила дальше. А скоро поняла, что за ней следят. Мужчина шел следом, чуть отставая. А когда путь ему преградил мороженщик с тележкой, он выкинул вперед руку и крикнул: Эй, постойте! Густа бросилась бежать. Булыжники мостовой упруго отдавались в подошвах. Синие стены мелькали, сменяясь сизами, а девушка слышала позади тяжелый топот и уже не разбирала, что ей кричат. Скоро Густа почувствовала, что вот-вот выдохнется. Силы были на исходе, и она решилась на последний рывок. Впереди маячили серые городские ворота с башенкой-будкой. Густа проскочила мимо, толкнув пару прохожих и привратника. Путь к спасительным деревьям оказался открыт. За ней даже перестали гнаться. Оказавшись среди деревьев, Густо поняла, что это и есть урман. Лес, куда местные жители остерегаются заходить. Город и его шумы исчезли, будто их слезнули. Дома остались далеко позади. До них не меньше получаса быстрой ходьбы как Густо оказалось здесь за пару минут. Впрочем, это была лишь первая странность. Густо попыталась найти дорогу обратно и... не смогла этого сделать, сколько ни шагала. Урман обступал ее плотнее и плотнее, путая следы. Несмотря на страх, резь в правом боку и усталость, Густо на мгновение залюбовалась высокими незнакомыми деревьями с резными листочками, пышными кустами, похожими на облака, узорчатыми папоротниками. Не зная, что еще делать, густо осторожно пошла вперед, вслушиваясь в каждый шорох. Вокруг была тишина, даже птицы не пели. Ноздри холодил приятный воздух, похожий на горный. Урман будто дышал. Мерно и глубоко. Густо решила, что здесь не так страшно. Сделала шаг и провалилась. Земля качнулась и ухнула из-под ног, а девушка мягко, но ощутимо приземлилась на подстилку из мха в неглубокой яме. Неглубокой, да такой, что не выберешься и зацепиться не за что. Густо прыгала цеплялась за скользкую, рассыпающуюся под пальцами почву и чувствовала, как начинает дрожать нижняя губа. «Только не сейчас, Густо, только не сейчас!» сказала она себе. «Ничего еще не сделано, нельзя раскисать! Ты не можешь помереть в непонятном месте так далеко от дома! Ты должна всех спасти!» Она больно ущипнула себя за руку и поморщилась. И вздрогнула потому что в ладонь ей ткнулось что-то теплое и колючее. «Ой!» А рядом неподвижно сидела гигантская птица. Перья у нее были словно продолговатые шишки, перемежающиеся с мягкими зелеными иглами, как у сосны. На голове торчал колючий хохолок. Большой круглый глаз внимательно изучал Густу. Кара пророкотала птица. Гай? И — Гай? — Извините. — Карагай? — снова вопросительно прохрипела гигантская обитательница Урмана. И тогда густо вспомнила. Птица-карагай, хвойная птица. Вместо оперения — шишки и хвоя. Когда долго боишься, страх притупляется. И к густу накрыло приятное оцепенение, как будто она видит все это со стороны. Птица аккуратно поддела девушку мощным клювом. Густа замерла на мгновение, потом поняла. Обхватила клюв, и Карагай вытащила ее из ямы. — Мне нужно в город! — на всякий случай сказала Густа. Карагай наклонила голову, как огромная курица. Из ее горла вырвался вопросительный гортанный звук. Колючее крыло больно толкнуло девушку. Густа отскочила. Глянула вперед и обнаружила просвет там, где его только что не было. Между дальними деревьями синелило скутки неба. «Спасибо! Спасибо!» — густо поклонилась величественной птице. Та в ответ уселась, выставив когтистые лапы и заквохтала. Девушка улыбнулась и поспешила из леса. По пути густо видела еще одно живое существо. Из чаще. За ней следила изумрудная лиса, а из дупла раскидистого дерева ее проводила пара серебристых глазок. Она была уже почти на краю леса, когда услышала за спиной треск веток. Бежал кто-то тяжелый и густо снова напряглась. Затаило дыхание. Отступивший было страх вернулся, скрутил сердце ледяной ладонью. Девушка спряталась за широкий ствол ближайшего дерева и прикрыла рот ладонью, чтобы не закричать. Шум нарастал, нарастал, и, наконец, из зарослей выскочил Нилай. Он радостно улыбнулся. Как ты здесь оказался? Хриплым от испуга голосом спросила густо. Да что тут, идти недалеко, подсказали? Нилай нервно оглядывал лес. Все в порядке! успокоила его густо. «Вы все так боитесь Урмана, что ни разу не удосужились понять, что нет тут никаких монстров. Тут вообще никого нет. Только Урман. И он живой». Поднялся ветер. Листья захлопали, залопотали. «Не лай. Они хотят поймать нас. Кто? Все. И хранители, и ДСМщики. Я была у командора?» Я думаю, они догадались, что мы хотим сделать, и решили нас остановить. Нам надо где-то перевести дух. Скажи, ты захватил наши пожитки?» Нелай кивнул. «Конечно, а как иначе? Все, что ты сказала, взял». «Все, что я сказала...» «А, да». В макушку ввинтилась стальная пружина страха. Густо замерла сделала вид, что смотрит на куст в розовых бутонных форме сердечка. Ни тени болезни не наблюдалась в Нилае. Он был энергичный, сильный. Ну что, пойдем? Громко спросил Нилай. Да, да, запнулась девушка. Ты говоришь, взял все, что я просила? Нилай уверенно кивнул. Или не Нилай? А тот порошок, о котором бабушка упоминала, в синем флаконе. Парень нахмурился, но тут же совладал с собой. Конечно, куда мы без него идем? Густо изо всех сил старалась не смотреть, как светлеет кудренелая. Левый глаз его стал искариво-зеленым, а уголок рта повис, как после посещения стоматолога. Только не выдай, что ты все поняла. «Только не выдай!» — думала девушка, а сама лихорадочно соображала. За спиной ее собеседника мелькнула зеленая блестящая шерсть. Изумрудная лиса вопросительно подняла лапку. «Остановите его! Это враг! Дайте мне уйти!» Изо всех сил крикнула густо и бросилась бежать. Она слышала, как за спиной ругается ее преследователь, но голос его остановился тише и тише. Густо бежала, бежала, огибая овражки и коряги, пробираясь под свисающим с деревьев плющом, и вдруг встала, как вкопанная. Качнулась, всплеснув руками. Лес кончился резко, будто пленку отмотали. Вдали темнели горы. Над одной из них курился дымок. Именно на него велели идти Мэй и Вэй. Спустя долгое время Густа подошла к подножию. После короткого, но изнурительного подъема она поняла, что цель близко. В воздухе низко стлался дым, пахло печеной картошкой, под ложечкой засосала. Через несколько минут из-за утеса показался вход в пещеру. Возле него сидел человек. На вид ему было лет шестьдесят. Густые черные брови седой ежик на голове пухлые губы и глубокие складки у носа темные глаза смотрели внимательно но без злости мужчина не испугался гости ни о чем не спросил кивнул на валуны у дымящегося костра и ушел в пещеру густо блаженно вытянула ноги к огню отшельник не проронив ни слова вынес ей тяжелый вязаный плед и коробочку с солью. Выкатил ветка из угольков пару картофелин. Густо дула на обожженные пальцы и с аппетитом ела. Потом спохватилась, достала из кармана записку Мэй и Вэй. — Вот, это вам девушки из магазина прислали. Там написано, чего и сколько им нужно. Отшельник кивнул, сложил губы трубочкой и протяжно свистнул. На зов из темноты пещеры выбежало существо, заставившую густу подтянуть ноги и отодвинуться. Это был то ли пес, то ли пришелец, с коричневой шерстью, стоячими ушками и пастью с тремя рядами острых зубов. Вместо лап существо ловко перебирало щупальцами. Это везде хвост. впервые нарушил молчание отшельник. Он носит в город травы, забирает деньги и меняет их. Удивительно умный пес. Густо поняла, почему хранители ключей обходят пещеру отшельника стороной. Отнеси в сувенирную лавку этот пакет. Деньги обменяй на хлеб и сахар. Хозяин повесил на шею вездехвосту тканый мешочек, из которого торчали травинки. «Смотри, возвращайся до заката». Девушке стало жалко пса, путь-то не близкий. Но везде хвоста это не смутило. Бодро перебирая щупальцами, он скрылся за утесом. А почему вы живете не в городе? спросила Густа. — А мне негде. У меня нет дома, и памяти нет. А может, поискать, поспрашивать? участливо предложила Густа. Нет, все равно. Да и не хожу я туда, в город-то. Что мне там делать, если никого нет? Откуда же вы узнаете, кому и что нужно? Везде хвост помогает. Хороший пес. Куда бы я без него? Да ты не волнуйся за меня. Тебе за себя волноваться надо. Если не нависла бы беда, магия ни за что бы тебя ко мне не пропустила. Густо нахмурилась, поняв причину внезапного веселья Мэй и Вэй. Они-то знали, что ей сюда не пробиться. Или понадеялись, что она пройдет сквозь заслоны. «Я буду говорить», — вдруг сказал отшельник чужим глухим голосом, «а ты запоминай. Я потом сам забуду, что сказал. Я все забываю». От страха густо запомнила каждое слово, сказанное будто в пустой комнате, опутанное многократным эхом. «В большой термитник иди. Его насквозь проели железные черви. И зеленый твой. Иди к нему. Коли сумеешь, попадешь туда, куда надобно тебе». Очальник замолчал. Голова его упала на грудь, как у брошенной марионетки. Через несколько секунд он захрипел, тяжело задышал. С трудом встал. Напугал тебя, я доченька. Это со мной бывает. Что сказал-то хоть? Про червей зеленых и про термитник. Дрожащим голосом ответила густо. Ничего не понятно. Старик покачал головой. Тут я тебе не помощник. Придется самой дотумкать. Да ты ешь, ешь. Насытый желудок оно проще думается. А вот и чаек подоспел. Давно я ни с кем чаю не пил. Может, вообще никогда. Откуда ж мне знать, коли памяти нет? Густо съела пару картофелин, закусила сухим, крошащимся сыром. Чай из мятой алюминиевой кружки обжег губы, а потом разлился внутри приятным теплом. Мне нужно на другой слой. Самой мне ни в контору, ни к двери не попасть. А может, может, мне нужен поезд? может кивнул отшельник но ведь это в городе там работников дсм больше всего воскликнула густо и добавила печально шепотом у меня ни за что не получится достала из кармана лушу кроме нее языкового браслета до бесполезного телефона не было ничего ни сменной одежды ни еды а последним она беспокоилась зря Отшельник ловко прошил крупными стежками тяжелую дерюгу и сложил туда нехитрую провизию, добавив тыквенную фляжку с водой. «Если меня схватят, я не вернусь к вам», — с сожалением сказала Густо. «Но если у меня есть хоть маленький шанс, мы обязательно встретимся», — подскочила к отшельнику и чмокнула его в щеку. К ее удивлению, она почуяла легкий, смутно знакомый запах. А деколон? Или какая-нибудь трава? Вон сколько пучков висит у входа в пещеру. Нужный ориентир вокзал Чикташа, Возвышался на горизонте светлой башней. Густа обошла город по правой стороне, держась в тени крайних построек, и через час была на месте. Термитник вокзала представлял собой многоуровневое здание песочного цвета с колоннами, пронизанная рельсовыми путями на разной высоте. Вокруг толпились люди, стояли торговые палатки. Кошек видно не было. Проходя через высокую вокзальную арку, густо украдкой потрогала теплые шероховатые стены. На вид они были глиняные и, казалось, должны сложиться под собственным весом. В круглые окна смотрело солнце. По залам плясали солнечные зайчики. Густа сразу увидела на дальних путях зеленый поезд. До него было несколько переходов, примерно столько же, сколько до группы мужчин в черных комбинезонах, двинувшихся ей навстречу.